Часть вторая. Война за Днестром. Глава первая. На формировании. «Слыхали, братцы, генерал-фельдмаршал перед самым отъездом в столице всем провожающим великие милости по своему возвращению обещал», — рассказывал Егорка. «У меня ведь земляк из соседней волости капралом в комендантской роте состоит». Так вот, он-то самолично своими ушами слышал, как их светлость рассказывал про великие награды от матушки-императрицы для всех нас. Уж больно, как он говорит, победы под очаковым значительные. Но вот никак не можно нас без должной благодарности оставить. — Да ладно тебе о наградах ты мечтать, Коробов, — хмыкнул командир Плутонга. — Главное — это то, что мы живы остались. И потери у нас не такие, как вон у тех же гренадёров и канониров. И этих бедолаг с одним лишь пиками ведь на приступ кинули. Хотя могли бы их лучше с пушками вперёд двинуть. Как же нам их после взятия земляных валов-то не хватало, когда гренадёры перед самым крепостным рвом стояли? Ну да ладно, и это выдержали». «Ничего, братцы, вот перезимуем своей Николаевской, отдохнем, отъедимся в волю, у кого-то раны затянутся», — кивнул он на большие, крытые плотным беленым платном лекарские повозки. «Пять месяцев квартирования впереди. Пока эта весенняя майская дорога совсем не затвердеет, в поход войска уж точно не двинут. Я-то знаю». Батальон прошел к Богу на свое привычное место дислокации за четверо суток, а вскоре начались большие рождественские праздники. До середины января начальство солдат не гоняло, стараясь оградить их от серьезных дел. И теперь люди отдыхали от сражений и от той долгой, полной лишения осады, которую они только что пережили». В начале февраля подполковник Егоров вместе с другими начальниками подразделения армии был вызван в Елизаветград. — Господи, из Санкт-Петербурга пришла депеша, — объявил собравшимся главный квартирмейстер всех южных войск. — Решением военной коллегии, утвержденным ее императорским величеством, нам предписано готовиться к предстоящим баталиям. По прошествии зимы и по окончании весенней распутицы войска должны быть к месту проведения летней кампании, которая в этом году должна проходить на территории Бессарабии, Княжества Молдавского и Валлахии. Каждый командир полка или отдельного батальона получит от меня отдельный письменный приказ, которым будет говориться, куда ему необходимо выдвигаться и под чьим непосредственным командованием он далее будет воевать. С центральной губернии в нашу сторону вышли большие маршевые команды, сформированные из новобранцев самого последнего рекрутского набора. Советую вам заняться пополнением убли в своих частях незамедлительно. По всему потребному вам войсковому имуществу зайдете в главное интендантство сразу после окончания нашего сбора. Там уже все реестры по вашим ранее поданным рапортам давно подбиты. и вам останется лишь их проверить, а потом получать то, что запрашивали. Мне уже задавали вопросы по поводу поданных вами представления о награждении всех отличившихся при штурме Очакова. Что я могу сказать?» Генерал обвел взглядом всех собравшихся. «Никаких известий из столицы по этому поводу у меня пока нет. Знаю только лишь, что там готовится один большой общий рескрипт. где и будет прописано, кому и какая награда, или же какой новый чин высочайше пожалован. Уверяю вас, господа, без монаршей милости наши войска не останутся. А победа эта настолько велика, что никак ее не умолишь вовеки вечные. Ближе к маю мы ждем главнокомандующего обратно. Вот, возможно, он-то и приедет с милостями из Санкт-Петербурга. Отпустив всех собранных... генерал-аншеф попросил задержаться лишь командира Тамбовского пехотного полка Деева и подполковника Егорова. «Михаил Иванович», — обратился он к полковому командиру, — «получено предписание об откомендировании вас на север под руку Валентина Платоновича Мусина-Пушкина. Генерал-аншеф лично за вас слово перед императрицей замолвил, и это понятно». Ему в войне с Швецией хорошие помощники сейчас очень нужны. Так что сдавайте дела своему заместителю и немедля убывайте в Финляндию. Отбивайте там поскорее натиск шведов, ибо на две стороны воевать нам очень несподручно. Замерите Стокгольм, а уже потом обратно сюда возвращайтесь, турок, воевать. «Ну, а по вам, Алексей Петрович, у меня тоже особый рескрипт имеется». смотрел он с важностью на Егорова. Придворяя приход очередного чина, обещанного вам светлейшим за взятие островной крепости Березань, приказано создать на основе отдельного особого батальона полк егерей, общей штатной численностью в полторы тысячи пятьдесят душ. Выписку из всего приказа вы сможете, так же как и Михаил Иванович, получить в главной армейской канцелярии. «Срок же формирования полка вам поставлен короткий. До начала наступления на Бессарабию он должен быть готовым к бою. Вопросы есть, господа?» И он посмотрел на офицеров. «Никак нет», — щелкнул каблуками полковник Деев. «Есть вопросы, ваше высокопревосходительство», — глядя в глаза генерала-аншефа, воскликнул Алексей. «До начала выхода с мест квартирования осталось всего три месяца». Без вашей поддержки, господин генерал, не выполнить мне этот высочайший приказ. — Так чего же ты от меня ты хочешь, Егоров? — нахмурившись, произнес Меллер. — Чтобы я за тебя рекрутов отбирал и потом обмундировывал их? — Никак нет вашего высокопревосходительства, — мотнул головой лёшка Ваше слово непререкаемо в армии, Иван Иванович. Вы ведь как родной отец всем нам. григорий александровичу ведь не всегда подойдешь а уж вы-то всегда с душевной заботой все решите на говори, чего тебе от меня надобно лис это будто я тебя не знаю егоров усмехнулся главный квартирмейстер одно только ваше слово господин генерал вытянулся по стронке лёшка одно ваше слово всю тыловую махину с места сдвинет «Иначе впустую все мое метание тут будет. Но зато, если вы только соблаговолите распорядиться, то в этот новосозданный полк мы быстро всех годных для егерской службы людей найдем. Хоть из боевых частей, хоть из всех рекрутских команд их выберем. Еще бы! Ваше высочайшее благословение для аттестации на первый офицерский чин наиболее подготовленных кандидатов, из эзонтеров и капралов нам получить!» — Ну и вспоможение бы нам по тыловой части, Иван Иванович! Вот тут вообще ведь все непросто! — вздохнул печально Егоров, преданно глядя генералу в глаза. — Каков нахал, а? — покачал тот в ответ головой. — Егоров, тебе вот только палец в рот дай, а то уже и руку мне по самый локоть отъедаешь. У других частей ведь тоже после осады не комплект просто аховый. — Вот их как нам прикажешь комплектовать, если ты к себе сейчас всех лучших перетянешь? У тебя в батальоне санитарных потерь вообще ведь не было, одни лишь боевые. Я сам все реестровые списки проглядывал. Хотя, с другой стороны, всем бы вот так воевать, и голова бы тогда не болела, где им солдат себе брать. — Ладно, так уж и быть под саблю, — нахмурившись, произнес он. — осмотрел меня подполковник. Помнится, в ту первую кампанию твоя тогда еще рота особые задания для армейского квартирмейстерства выполняла, так? Сказывал мне Денисов Иван Федорович про некоторые дела. Вот и у меня к тебе могут подобные же появиться, так что готовьтесь. — Есть, ваше высокопревосходительство готовится, — подобрался лёшка Хорошо экипированными, обмундированными, да с новыми штуцерами мы только рады вам будем служить. — Стопайте уже все! — махнул рукой генерал. — что Штуцеров ему все мало. Другие бы и третий радовались. — А этому он все новое подавай. Иди, иди, не оглядывайся, Егоров! — Ручек! — обернулся он к стоящему с бумагами адъютанта. — Ну-ка, пригласи ты ко мне старшего по всей нашей интендантской части полковника глухова И хмыкнув, пробормотал. «Особой палки егерей при главном квартирмейстерстве армии! А что? Это мысль! Всегда можно оперативным им этакие задачи поручать, которые не всем остальным будут по плечу. А тут вот эти с хвостами всегда под рукой для особых дел!» «На месте! Стой! Раз, два!» — скомандовал Федот. «Направо! Выровнялись! Выровнялись все! Эй, ушастый!» — Ну ты вот куда вперед вылез? А ну сдай назад строй, чтоб все как по ниточке ровно в шленге стояли! — К построившимся подошли офицеры пожилой унтер с золотыми галунами на обшлагах мундира. — Ваше благородие, полурота новобранцев построена! — приложив ладонь к каске, четко доложился молоденький командир. — В строю сорок два человека, — докладывает капрал Кириллов. — Здравствуйте, егеря! — поприветствовал солдат-офицер. — Здравия желаем, ваше благородие! — ворознобой и как-то неуверенно ответил ему строй. — Хм, однако, — покачал головой офицер, — погорячился я сейчас, похоже, с егерями, а, Иван Макарович? Не егеря это перед нами сейчас стоят, а мужичье, одетое в военный мундир. До государевых людей, до настоящих солдат им еще, ой, как далеко, а уж до отборных егерей тем паче. — Так точно, ваш благородие! — покачал головой ветеран. — Не поняли еще, похоже, ребятки, куда они попали. Не осознали, как видно. Ничего. Слепим с божьей помощью и с вашим благословением. «Ну — Ну-ну, — кивнул офицер. — Поглядим, как оно слепится. — Новобранцы, я командир первой роты второго батальона особого полка егерей поручик Бегов Иван Ильич. — «Именно в моей роте вы теперь и будете нести свою дальнейшую службу. Именно в ней вы родитесь, как настоящие солдаты и егеря. Иного вам теперь не дано. Представляю главного унтер-офицера всей нашей роты, старшего сержанта Дубкова Ивана Макаровича. Учтите, он еще пруссаков в свое время бил, так что опыт у сержанта с избытком...» Научить вас всем премудростям военной службы он сумеет. Только мой вам совет — учить еще него со всем пролежанием. А вот времени на это у вас немного. Через два, самое большее через три месяца, наш полк падет в дальний поход. И там уже бой, пуля или острый клинок отделит всех усидчивых да разумных от неучей и лентяев. Знаете, что последние на войне долго не живут». Так что можете бездельничать. Закопаем вас в отбитый у турах траншеи, и дело с концом. Глядишь, и получше на свободное место придут. Ладно, дальше представляю вам командиров. Вот это ваш первый капрал. Командир роты кивнул настоящего перед строем молодого егеря с хвостом на каске. Зовут его Федот Кириллов, по батюшке он Иванович, и не смотрите на то, что он с виду молод». За большую доблесть в бою сей егерь свое капральство получил, и спуск он вам не даст. Это уж я вам обещаю. Ну, и еще одного унтер-офицера и второго капрала сержант Дубков вам представит чуть позже. Они сейчас в дальнем дозоре, в секретах стоят, и нас с вами стерегут. А дозорная служба — дело серьезное, вы совсем скоро и сами это поймете». — Ладно, Иван макарович не буду я вам мешать. Командир полка всех офицеров в штабе собирает. Продолжайте уже далее без меня. — Слушаюсь, Ваше благородие, — вытянулся по стойке смирно ветеран. — Внимание, Плотонг, смирно! — Вольно. Поручик козырнул и пошел по улице в сторону центрального форта. — Ну что, будущие солдаты, приступаем к занятиям. — оглядев строй произнес старый унтер общая команда для всех разойдись отставить с этого самого момента все команды выполняются вами только бегом за нерасторопность тугодумство и дурь будете ночами в нужниках нечистоты ломами скалывать плутонг становись живняюсь смир «Вольно! Разойдись! Отставить!» «По некомплекту рядового личного состава, господин подполковник, у нас вопросов как бы больших теперь нет», — докладывал старший квартирмейстер полка. «Семь с половиной сотен их уже влились в строй, и теперь они начинают проходить свое обучение в отдельных командах всех стрелковых рот». Самые грамотные капралы и унтер-офицеры за ними закреплены и передают новобранцам особые знания и навыки егерской службы. Перед самым выходом к новому месту нашей дислокации все эти команды будут расформированы, их солдаты потом вольются в уже постоянные стрелковые отделения и плутонги. 100 человек из егерских корпусов и отдельных батальонов тоже к нам прибыли и уже влились в постоянные подразделения полка. Они не новобранцы, как все прочие, и теперь прямо в наших строевых ротах пополнят пробелы в своих умениях. Новых капралов и унтеров из наиболее подготовленных рядовых мы уже отобрали, и на свободные командирские должности их поставили. Основные трудности у нас остались такие же, как и ранее, при расширении роты и батальонов в подборе на должности обер-офицерского состава. «На данный момент почти что третьих до сих пор остаются вакантными, что и понятно. Или это было два десятка офицеров при батальоне, или, как вот сейчас, целых четыре. Несколько толковых командиров мы к себе из егерских батальонов и из пехотных полков, конечно же, переманили. Но уж больно, это все трудно, со скрипом да со скандалами проходило». — Никак не хотят начальники войсковых подразделений от себя хороших командиров к нам отпускать, — вздохнул майор. — Да вы и сами все это знаете. Вон ведь сколько жалоб и наветов на нас в армейской верха они за этот месяц написали. — Ничего страшного, Сергей Владимирович. Продолжайте и дальше приглядывать толковых, — успокоил Гусева подполковник. — Мы с вами ведь уже изначально предполагали такое. — а всех недовольных вы лично ко мне отправляйте для разбирательств. Надо будет, так я и сам ту особую бумагу покажу, которая у нас для таких случаев есть. Вы даже и не закусываетесь вот с такими гоношистыми господами, и время свое на них не тратьте. Ваше дело, господин квартирмейстер, это наш полк формировать и сколачивать. Два месяца нам всего лишь осталось на этом месте стоять». Там уже далее некогда будет этим заниматься. Скоро все в стрелковые цепи на поле боя встанем. Год этот жарким в плане баталии обещает быть. Без того прежнего долгого осадное стояние, как под Очаковской крепостью. Думаю, что теперь побегать нам придется, как когда-то в Валахе и Румелии. Армия защитила Днепровские и Крымские рубежи и теперь выйдет на оперативный простор за Днестр. Турки, соответственно, тоже сидеть на месте и ждать нас в гости не будут. По опыту той прошлой войны, я полагаю, что они и в этот раз сколотят огромную полевую армию и, опираясь на свои сильные крепости в Дунайских княжествах, постараются нас вместе с нашими новыми союзниками-австрийцами задавить своей численностью. Вооружили их англичане и французы хорошо — Обучили новым способом ведения войны, множество советников к ним прислали. Так что легкой войны с турками у нас не будет. Ну да ничего. И в этот раз тоже мы с ними справимся. Вопрос только в том, чего нам все это будет стоить. Так, ну а что у нас по тыловой части?» Командир посмотрел на главного полкового интенданта. «Александр Павлович». Поведай-ка ты командирскому совету о своих делах и заботах. но как и в прошлую неделю, когда мы все здесь собирались, я уже всем докладывал, что оружие, новое обмундирование, боевой припас амуницию мы в основном все сполна с центральных армейских складов получили. Есть, конечно, определенные трудности с заказами от наших оружейников, как, например, по хорошему огнепроводному шнуру, по особым смесям для производства снарядов, по нарезному и холодному оружию и по пистолям, но это всегда уже так и как бы в традиции, даже оскомину на зубах все это набило, потому как не бывает сполна оного на войсковых складах. А вот в остальном на этот раз все очень даже неплохо. Морщатся в главном армейском интендантстве ворчат тыловые начальники, но отдают все в итоге». Видать, кому нужно, там хорошо хвост накрутили, даже одаривать особо людей не приходится. Ну так, если только уж самых нужных. В итоге полк переодет в новую форму и амуницию полностью получил годное, вполне себе исправное оружие. С прелентом вопросов пока нет, порционы денежного довольствия определены нам повышенные, в треть сверх от пехотного. Сложности, опять же, как только что тут говорили, лишь в начальственных людях. Головой части полка у меня нет положенного по штатам врача и главного оружейника. Лекаря Мазурина врачом нам никак не сделать, ибо у него соответствующего для этого образования нет. Но по обер офицерской должности главного оружейника полка, под чье подчинение будут входить и отборные стрелки с пионерами, вы и сами понимаете, Афанасьев Василий, увы, нам никак не подойдет». Ни одна аттестационная комиссия, состоящая из авторитетных и представительных особ, никогда не пропустит в офицерское дворянское сословие поротого солдата, какой бы он разумный и заслуженный не был. — Это да, — покачал головой Милорадович. — Тут даже ходатайство от любого генерала нам не поможет. Нужно, господа, другого человека в главные оружейнике искать. «Да где же их найти-то обои? Что врача, что оружейника?» — огорченно развел руками Рогозин. «Приличных врачей даже и на армейском уровне не хватает, а вот коновалы, те, которые только и могут руки до да ноги отпиливать, нам и самим здесь даром не нужны. У них у всех одно лекарство от любой хворобы — это уксус, деготь да кровопускание. Оружейника из приличного сословия нам тоже не найти». Все они вон в строевые офицера только лишь просятся, да великие подвиги желают поскорее совершить. Можно, конечно, из тех капралов и унтеров, которых мы на аттестации сейчас готовим, кого-нибудь в приказном порядке назначить. Но только вот будет ли толк с этого? Ежели человек сам это дело не любит и не желает он в оружейных механизмах да в зарядных смесях ковыряться, то и оружейником никчемным будет. Еще и горе мы с ним, не дай бог, хлебнем. как он Кинбурнской крепости было, которую взрыв пороховой лаборатории в октябре месяца развалил. — Согласен с тобой, Александр Павлович, — кивнул командир полка. — Ни к чему нам с этим спешить. Предлагаю пока приглядеться и поискать на эти места достойных людей. Глядишь, все у нас как-нибудь и образуется. — Ну что, господа, — обвел он взглядом сидящих в большом зале форта офицеров, — Продолжаем готовить на армейскую аттестацию наши дюжины из самых разумных младших командиров и учим непростому егерскому делу весь остальной личный состав. Занимаемся его слаживанием в подразделениях и готовимся влить вчерашних рекрутов в основной состав. Каждой стрелковой роте для этого у нас создана своя учебная команда — И как вы сами в них новобранцев выучите до начала похода, так они и будут потом воевать под вашим началом. Так что теперь все в ваших руках. Ну все, на этом совет закончен, все могут быть свободны. Командиры роты батальонов, шумно обсуждая все услышанное, направились к выходу, а Живан остановился возле Егорова. «Алексей, я надеюсь, ты не забыл, что у нас сегодня семейный ужин?» А то уже завтра дядя Михайло с тетушкой Антонией к себе в Херсон отъезжают. Когда еще вот так все сможем увидеться? Было бы хорошо всем вместе собраться. — Да, да, — кивнул Алексей, собирая бумаги на столе, — непременно сегодня буду. Жаль, мои вот далеко. Сейчас бы такой переполох детвора тут устроила. Женщины бы посудачили, песни бы все попели. Так давно семью я не видел. — Ну, что поделаешь? — вздохнул друг. — Попробуем потом, когда будешь письмо писать, передать все на словах, как мы их любим и как по ним скучаем. А сам давай не тоскуй, вижу же, как ты изводишься. — Да знал бы я, что так быстро война это грянет, и не уезжали бы вовсе в поместье, — огорченно произнес Егоров. — Я ведь думал, что успеем мы все вернуться. он как Сереге Гусеву, хорошо. Жена рядом, с ним на дочка растет. «Скоро и второго бог даст родят. А мы вот и не рискнули все обратно сюда ехать. Коленька совсем малой была, дорога, сам знаешь, какая тяжелая. Не дай бог, застудили бы малышей, не уберегли».